Глава 15 Никто из них не спал спокойно в ту ночь Палатка была действительно просторная Чтобы в ней поместилось 15 человек Но комфорт беспокоил их меньше всего Из головы не выходило странное небо И необъяснимое расположение звезд Конечно же это была чушь И Виктор с Вероникой несколько раз пытались убедить Вадима и Алису Что те ошибались Безрезультатно Все-таки Алиса была физиком Ушаната отлично знала расположение созвездий и стояла на своем, утверждая, что они неузнаваемы. В конце концов, Виктор и Ника оставили попытки ее переубедить. Сам Виктор, как и большинство людей, имел смутное представление только о самых известных созвездиях, вроде Ориона и Большой Медведицы. Но и их он не смог найти, их просто не было на земле. Алиса показала примерные области, где они должны были находиться. Но звезды там представляли абсолютно незнакомые глазу скопления. Словно бы на них смотрели не с Земли, а из какой-то совершенно другой части галактики. По крайней мере, так заявляла Алиса. Теперь они поняли, что именно это и пытался запечатлеть Дятлов своим фотоаппаратом. Неудачная попытка заснять необъяснимое явление как говорилось, в подписи к снимку. Но ведь они находились на земле, на склоне одной из вершин Уральских гор рядом с палаткой, они оставались на месте. А вот само небо сдвинулось. «Если такое возможно, — подумал Виктор, — тогда возможно все, что угодно». Вероника установила свой фотоаппарат на треножке под максимальным углом, и поставила самую долгую выдержку, чтобы можно было сфотографировать цвет звезд. Вадим похвалил ее за спокойствие и самообладание. Сказал, что получившийся снимок неопровержимо докажет, что аномальную зону номер 3 не просто так назвали. Здесь существует нечто, опровергающее известные человеку физические законы. Он добавил, что при наличии достаточно прописанной программы возможно будет даже определить положение в галактике, из которого созвездия предстают в таком виде. Один только Прокопий Анямов ничего не говорил и не делал. Просто сидел и смотрел вокруг. Если он и знал что-то, что было неизвестно остальным, это был его секрет. Виктор поглядывал на него с намерением спросить, что все это значит но внутренний голос подсказывал, что спрашивать бесполезно. Почему-то он был уверен, что Прокопий может только улыбаться. Прокопий единственный не ворочался всю ночь. Вероника лежала рядом с Виктором. В какой-то момент она дотронулась до его руки, схватилась за нее и уже до самого утра не отпускала. Под утро на Виктора наконец напала легкая, но беспокойное дремота. В голове проносились обрывочные сны, мелькали смутные образы, исчезавшие в тот самый миг, когда он пытался их разглядеть Сначала возникла гора, одиноко возвышающаяся в центре большой безжизненной долины, и что-то мерзкое, аморфное сыпалось с незнакомого неба. Потом он увидел дятловцев. Как неожиданно они просыпаются в своей палатке, как в безумной панике разрезают ее и бегут сквозь снег затирая головы вверх, их лица так искажены страхом, что они перестали быть похожи на людей. В них проступило что-то нечеловеческое и примитивное. Виктор проснулся и тихо лежал в темноте, слушая дыхание свое и остальных, и чувствуя, что ему душно в спальном мешке. Но расстегнуть его он не мог из-за холода. Он напряг слух, стараясь слышать в морозные ночи особые звуки. Звуки чего-то надвигающегося, приближающегося. Звуки, от которых его пронзит панический ужас. Но все было тихо. Только темнота и дыхание. Иногда чей-то вздох во сне. И рука Ники в его руке. Начало светать. И он расслабился, чувствуя, что неизвестный враг отступил. Сейчас бы он даже нормально смог заснуть. Но было слишком поздно. Константинов зашевелился, расстегивая свой спальный мешок, и сел. «Доброе утро!» – пробормотал он вяло. Алиса зевнула, потянулась и потерла глаза. «Ну, как всем спалось? Хорошо?» «Куда уж там!» – ответил Виктор. Ничего удивительного, когда ночуешь в незнакомом месте, сказал Константинов. Вы не беспокойтесь, следующей ночью будет все по-другому. Впереди у нас целый долгий день и даже целая неделя. Сегодня ночью обязательно выспимся. А где наш друг? Спросила Алиса. Виктор в недоумении посмотрел на нее. Прокопий. Где? В палатке был только его пустой спальный мешок. Я не слышала, как он выходил. Сказала Алиса. Константинов расстегнул палатку, и Виктору подумалось, как, черт возьми, шаману удалось сделать то же самое, да так, что никто не заметил. И выбрался наружу. «Ты его видишь?» спросила Алиса, вылезая из своего спальника. «Он там?» «Нет». Они вылезли из палатки, осматриваясь и пытаясь разглядеть что-то за деревьями. «Его нужно найти», твердо сказал Виктор. «А зачем?» спросила Алиса. «Что значит зачем?» — резко ответил он. «А вдруг он попал в беду?» Он повернулся к Вадиму. «И как он сумел неслышно выйти из палатки?» «Может быть, он перенесся в страну сновидений?» — пробормотала Алиса. «Алиса, Бога ради!» — попросил Вадим. «Сейчас не до этого!» Она громко и театрально вздохнула. «А может быть, он ушел за хворостом для сегодняшнего костра? Может быть, он знает, что мы вернемся затемно и хочет приготовить все заранее?» Как вам такая идея? Вадим улыбнулся. Я как-то не думал об этом. Тогда давайте, пока мы его ждем, займемся завтраком. Хорошая мысль, сказала Вероника и зажгла газовую плитку. Но Виктора объяснение Алисы не удовлетворило. В любом другом уголке дикой природы планеты оно бы прозвучало разумно. И он бы даже волноваться не стал. Но не здесь. Он прекрасно помнил, что они видели вчера и чувствовал, что отныне и впредь никакому логичному объяснению происходящего доверять нельзя. Насколько бы сильно оно не походило на правду. Он взглянул вверх, но небо было снова затянуто серой унылой пеленой туч. Он покричал про копия, раз, второй, третий, не обращая внимания на удивленное лицо Алисы. Поглощенный снегом крик звучал тускло и глухо и падал камнем в холодной тишине. Виктор всматривался в глубину леса, пытаясь уловить хоть какие-нибудь признаки движения. И вдруг увидел шамана, метрах в пятидесяти. Тот вышел из-за дерева и просто стоял в лесу, глядя на них. — А вот же он! — сказал Виктор. Константинов взглянул и замахал Прокопию. Но тот не двигался с места и сам замахал им. — Думаю, он хочет нам что-то показать, — предположил Виктор. «Виктор, пойдемте со мной». Виктор пошел следом, а Прокопий все стоял на месте, поджидая, когда они приблизятся. Его старое морщинистое лицо было абсолютно невозмутимым. И когда они подошли к нему, и Виктор спросил, ходил ли он собирать дрова, шаман покачал головой. «Вы спрашивали, что я имел в виду, когда говорил, что смогу провести вас и помогу обойти самые опасные места?» «Да, верно», — сказал Вадим. «Я спрашивал». Вот что я имел в виду, произнес Прокопий и показал куда-то вверх. Они задрали головы. То, что там находилось, было скрыто ветками, поэтому они не сразу заметили это. Поначалу Виктор даже не понял, на что он смотрит. Когда же наконец до него дошло, и в голове возник зрительный образ, он только выдохнул и непроизвольно отступил назад. Боже мой! прошептал Константинов. «Боже мой!» Среди веток достаточно высоко висело то, что когда-то было медведем. Но теперь это даже тушей медведя сложно было назвать. Отдаленное сходство сохранила только голова. Но даже она была деформирована, искорежена и непонятным образом разорвана. Обледенелое тело было одной сплошной массой окровавленных костей и клочков шерсти, в которой невозможно было различить конечности. Но что больше всего перепугало Виктора, от отчего захотелось сию же минуту бежать прочь из леса, это нижняя часть туши, то, что раньше было брюхом и задними лапами. Оно теперь было растянуто в длинную тонкую ленту, которая свисала среди ветвей, подобно виноградной лозе из страшных снов. Что же с ним случилось? Он переводил взгляд с прокопия на Константинова, который уставился вверх, раскрыл рот и не верил своим глазам. Что, черт побери, с ним случилось? Он пришел в опасное место, ответил шаман. Да что же за чертовщина?» — Прошептал Виктор. Что происходит? Крикнула Алиса, а она и Вероника пробирались за ними сквозь деревья. «Предупреждаю, зрелище не из приятных!» Ответил им Константинов и показал наверх. Обе женщины подняли глаза, куда он показывал. Вероника тут же отвернулась и согнулась пополам. Ее затошнило. Виктор подошел к ней, кладя на плечо руку. Но она молча ее скинула. Алиса повернулась к Прокопию. «Вы знаете, в чем дело?» «Я сказал Виктору. Зверь зашел в опасное место. «Да что за место? Где оно? Оно здесь?» «Там все не так, как здесь». «И как это понимать? Перестаньте говорить загадками!» «И вы до сих пор думаете, что он нам не нужен, Алиса?» Спросил ее Виктор. Он видел, что она готова накинуться на него. Но она сдержалась и, снова задрав голову, посмотрела на останки медведя. «Не знаю, что предположить», сказала она. «Его нужно спустить на землю, чтобы я смогла осмотреть его поближе». «Что?» – воскликнула Вероника, вытирая дрожащей рукой слюну с подбородка. «Такое ощущение, что его пропустили через чудовищную мясорубку! Что еще надо знать?» Алиса удостоила ее едкой ухмылки. «А вам не кажется, что неплохо бы узнать, что именно была за мясорубка?» «Насколько я вижу», – сказал Константинов, – «это был взрослый медведь. И, конечно же, то, что мы видим, оставили не зубы хищника». Так что же могло до такой степени изувечить взрослого сильного зверя? Ну да, а после закинуть его останки на дерево метров на двадцать, добавил Виктор. А может быть его туда и не закидывали, предположил Вадим. Может быть он сверху упал. От этого, конечно, намного легче, заметила Вероника и, повернувшись, зашагала прочь. Ника, ты куда? крикнул Виктор. Нам сейчас нельзя расходиться. Успокойся, Витя бросила она, даже не обернувшись. «Я за фотоаппаратом! Нам ведь нужны будут фотографии!» Ариса показала на растянутую в ленту нижнюю часть медведя. Выглядит очень странно, словно лопнувший пузырь из жвачки. Ее голос перешел в бормотание. Она больше говорила сама с собой, чем общалась с собеседниками. «Это что-то совершенно невидное нигде». Нигде в мире ни одно животное не способно на такое. Ни одно известное животное. То есть ни одно земное существо не могло бы сотворить с медведем даже даже что-то приблизительно похожее. Так что, если это не животное, значит значит это какая-то сила? «Неизвестная сила непреодолимого характера», – произнес Виктор. «Эта фраза уже не звучит так расплывчато, как раньше». Алиса, не отвечая, все смотрела на дерево. Вернулась Вероника с фотоаппаратом. Алиса протянула руку, но Ника, проигнорировав ее жест, начала сама щелкать затвором. «Постарайтесь снять со всех углов», — сказала Алиса. «А я что делаю?» — буркнула в ответ Ника. Виктор смотрел, как она работает, чувствуя неожиданную гордость за нее, за то, что она так быстро справилась с охватившим ее страхом и отвращением. Алиса подошла к стволу, обхватив его руками, словно собиралась вскарабкаться наверх. «А как мы его спустим?» спросила она. «Я не думаю, что это хорошая мысль», произнес Прокопий. «Почему?» метнула в него взгляд Алиса. «Он находится там по какой-то причине. Нельзя трогать его. Иначе может что-то произойти». Виктор видел, что она хотела задать следующий вопрос, но очевидно догадалась, что не получит вразумительного ответа И промолчала. «Я согласен с Прокопием», — сказал Константинов. «В любом случае медведь оледенел, и здесь мы не сможем его оттаять. Остановимся на фотографиях, по крайней мере, пока». «Бедняга, как же его угораздило». «Сказать вам, что я об этом думаю?» — спросила Вероника, не прерывая своего занятия. Виктор посмотрел на нее. Э, «Что?» «Знаю. Это звучит дико». Но Дятлов и его группа еще легко отделались. После этого никакой завтрак не лез в горло. Поэтому они забрались в джип и поехали туда, где по координатам должна была находиться станция зоны номер 3. Алиса снова села на переднее сиденье. Она никогда не спрашивала, хочет ли кто-нибудь сесть вперед. Видимо, она считала, что это место причитается ей по праву ветерана уже побывавшего в экспедиции на перевале Дятлова. Местами они двигались очень медленно. Деревья росли так плотно, что машине было не проехать. Так что Константинову то и дело приходилось выискивать участки для объезда. Иногда Прокопий говорил «не туда». И Константинов, бросая на него взгляд в зеркало заднего вида, тут же поворачивал руль, меняя направление. Когда Вадим сделал это в третий раз... Вероника осмелилась спросить шамана, откуда он знает, каких мест избегать. «Я здесь был раньше», — ответил он. «Я думала, для Манси это место запретное», — сказала она. «Я был здесь не в моем физическом теле. Я отправлял сюда свой дух. Это было частью моей инициации». «Это такое испытание, чтобы стать шаманом?» — спросил Вадим. «Да». «И что тогда было? Что вы видели?» — спросила Ника. «Нельзя рассказывать об этом другим. Простите. Но большего я сказать не могу». «Хорошо», — смирилась Ника. «Я поняла». «А я тут все думаю о медведе», — заговорила Алиса, словно не слушая Прокопия. «И что?» — спросил Константинов. «То, как он деформирован. Есть только одна известная мне сила, которая действует подобным образом». «И какая же?» — спросил Виктор. «Сила гравитации». «Гравитации?» Сильная разница между гравитационными полями, которая возникает в очень маленьком пространстве. Только это, думаю, могло растянуть тело медведя. Не понимаю, сказала Вероника. Как гравитация это делает? Алиса помедлила, прежде чем ответить. И в голосе ее поубавилось самоуверенности. Словно она и сама не верила в то, о чем говорила. Гравитация могла бы это сделать, если бы оказалась достаточно сильной. Но единственное место во Вселенной, где она настолько сильна, это горизонт событий черной дыры. Все молчали. Черная дыра? Наконец осмелилась произнести Ника. Знаю, это звучит как бред. Это еще мягко сказано. Ничем другим это разрушительное растяжение и компрессию объяснить невозможно. Черт. «Если бы прямо сейчас доставить эту тушу в лабораторию и как следует изучить...» «Извините, Алиса», – перебил ее Константинов. «Ты говоришь, что на земле и в этом лесу может существовать черная дыра?» Она вздохнула, проведя рукой по волосам. «Нет, этого я не говорила. Это невозможно. Если бы что-то подобное здесь было, мы бы об этом точно знали, поверь мне». А на деле она бы уже давно ушла под землю из-за своей колоссальной массы. На поверхности она никак бы не смогла удержаться. Но все же... Все же... С медведем произошло абсолютно то же самое, что происходит с любым объектом, который исчезнет внутри горизонта событий черной дыры. — А что такое горизонт событий? — спросила Ника. — Это воображаемая граница вокруг сингулярности черной дыры. Точки, в которой пространство, время, искривляется в бесконечность. Горизонт событий – это граница, попав в которую нечто, даже свет, уже не сможет преодолеть гравитационное поле сингулярности. В нем невозможно было бы ничего увидеть. Отсюда и название. Когда объект проходит эту границу, разница гравитационных сил, действующих на разные его части, растягивает его в длинную струну, В итоге, попадая в сингулярность, объект распадается на составляющие его атомы. Все молчали, пытаясь осмыслить сказанное. Первым заговорил Константинов. «Хорошо, Алиса, предположим, ты права, и с бедным зверем случилось нечто подобное. Но как это возможно? Ты же сама сказала, что настоящей черной дыры здесь быть не может!» Хотя на лицо ее эффект. «Так что же это было тогда?» Какая-нибудь аномалия, что-нибудь вроде высококонцентрированной гравитации? Это лучшее, что я могу предположить, пока останки звери даже толком не осмотрены. А Виктор вспомнил о Людмиле Дубининой, Александре Золотареве и Николае Типа-Бриньоле. А может, высказал он вслух, дятловцы, умершие не от переохлаждения, погибли от чего-то подобного? «Я не думаю», – ответила Алиса. «Их раны были далеко не такими серьезными. Их убило что-то другое. Но бесспорно, группа Дятлова обнаружила примерно то же самое, что и мы». «Вы имеете в виду фотографию, где туристы с тушей какого-то животного?» Она кивнула. «Очевидно, что этот феномен уже имел место в этом лесу в 59-м году». «А как он мог произойти?» «Точно неестественным образом», – ответила она. «Но тогда это дело рук разумных существ?» «Скорее всего, да. Враждебных нам? А вот в этом сомневаюсь. Почему?» Обернувшись, она посмотрела на Виктора и безрадостно улыбнулась. «Потому что человечество до сих пор существует».